Пункт четвертый. Семь эмоциональных систем. На сегодняшний день основные эмоции классифицированы в семь систем. Поиск, ярость, страх, паника, игра, похоть и забота. Природа-мать встроила в нас поиск и любопытство к новому, чтобы мы не умерли от голода и холода и не остались одинокими. Мы тянемся к новому опыту и к новым знаниям, мы любопытны от природы. Ярость и страх закодированы в нашей нейробиологии, чтобы мы могли противостоять опасности. Системы похоть и забота подталкивают нас к продолжению человеческого рода. Среди основных эмоциональных систем самое неожиданное и прелестное – это система под именем «игра». Мы биологически запрограммированы не только на чувство страха, на поиск партнера и заботу о наших малышах, Все это явно необходимо для выживания рода человеческого. Мы биологически запрограммированы на то, чтобы играть. Чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, чтобы из них получились нормальные взрослые, детям нужно играть в игры с другими маленькими и большими людьми. Им нужно устраивать невзаправдышние бои и настоящие соревнования. Игры помогают детям расти ловкими физически и смышленными в общении. Эмоциональная система игра дает нам важный намек с улыбкой. С незапамятных времен люди вкладывали значительные средства в развлечения, от строительства амфитеатров и стадионов до финансирования театральных труб, симфонических оркестров и спортивных состязаний. Театр, спорт, кино и музыка принадлежат великой игре подражания, которой мы все так любим предаваться». У человеческих существ биологически встроенное стремление к игре трансформировалось и расцвело в театральные постановки, в спортивные олимпиады и концертные выступления. Даже повзрослев, люди не хотят жить без игр. В музыке биологически детерминированная эмоция игра объединилась с работой человеческой души. Семь эмоциональных систем были сформулированы замечательным американским исследователем Яаком Панксеппом, Он же впервые предложил термин «аффективная нейронаука», то есть наука об эмоциональных процессах в мозге.